100 нескучных историй. Звонок в студию. На шведском телевидении в прямом эфире один мужчина давал интервью. Вспоминая свое детство, он упомянул случай, из-за которого его до сих пор мучает совесть. Друг пришел ко мне в гости. И мы стали играть с нашим домашним питомцем Маленьким забавным хомячком Вдруг ко мне пришла идея А что если мы сделаем для хомяка парашют И запустим его с балкона Мы жили тогда в высотном доме И полет хомяка представлялся нам Весьма захватывающим зрелищем Воодушевленные этой идеей Мы с другом смастерили парашют, корзину Посадили туда напуганного хомяка И аккуратно запустили с балкона Но случилось непредвиденное Порыв ветра подхватил наш парашют и унес куда-то далеко. Беднягу хомяка мы так и не нашли. Должно быть, он погиб. Знаете, прошло уже много лет, а мне до сих пор стыдно за этот свой злой поступок. Интервью еще продолжалось, как вдруг в студии раздался телефонный звонок. Звонила взволнованная женщина, и ведущий поинтересовался, какой вопрос она хотела бы задать герою передачи. «Я насчет хомяка. Ну, того, с парашютом. Вы извините, а в каком городе произошел тот случай?» «В Стокгольме? А что такое?» «Простите, но не вспомните ли вы, в каком году?» Удивленный мужчина ответил и на этот вопрос. «Скажите», — вновь раздался голос трубки, — «это ведь было летом. Тогда еще был день города». «Да, именно так. А, -а почему вы спрашиваете?» «Видите ли, я знаю, что стало с вашим хомяком». «Как? Неужели? И что, что с ним стало?» Не мог поверить ушам удивленный гость студии. «Я расскажу вам. В тот год моей дочке страсть, как захотелось завести хомяка. Уж как только она нас с мужем не упрашивала, мы все отказывали, но дочь не отступала и однажды вновь завела разговор о хомячке. Тогда я ей сказала со всей строгостью. «Смирись, мол, дочка». Хомяка в этом доме не будет никогда Разве только сам Бог тебе его даст И что вы думали? Дочка тут же подняла руки к небу и говорит «Боже, подари мне, пожалуйста, хомячка» И убежала играть Немного погодя, мы с ней пошли на праздник Вы помните, был день города И вдруг дочурка кричит «Мама, мама, смотри!» Бог ответил на мою молитву Я поворачиваюсь И вижу, как с неба, медленно, прямо в руки моей дочери спускается корзинка на парашюте. А в ней, о чудо, хомячок! История, которую я сейчас прочитал, это пересказ реальной истории. Как же велик наш Бог! Как удивительны Его дела! Он может самым чудесным образом ответить на наши молитвы. И это еще не все. Он даже зло может обратить в добро. Так давайте же жить с надеждой на Господа каждый день. Он приготовил для нас еще много чудесных подарков, много неожиданных и приятных сюрпризов. Главное – доверять Ему, как дети доверяют Отцу, и любить Его всем сердцем. Бог творит дела великие и непостижимые. Чудесам Его нет числа. Библия. Книга Иова.